Глава сорок вторая. Проходят дни, но отношения со старшей лучше не становятся. С Ольгой и Марго избегаю общаться совсем. Разговоры с Олегом не приводят ни к чему также. Олежек, умоляю, отдай дочь, прошу слезно. Посмотрим, уклончиво отвечает. Скажи тем жадным мистерам, как только Наташа стукнет восемнадцать, она сможет распоряжаться землей. И все ограничения на продажу, наложенные Славой, будут сняты. Моя да димом проклятое наследство бесплатно. Попробую, пожимает в ответ одним плечом, бросая на мою фигуру плотоядный взгляд. Скорее всего, ответ отрицательный. Эти страшные люди хотят иметь в кармане гарантии, что земля не уплывёт из их цепких лап впереди 10 лет. Не маленький срок. Из-за такими диалогами, не ведущими ни к чему, проходят дни. Диммиды с нами почти нет. Он вечно куда-то уезжает, то на море, то на встречу с друзьями. С каждым днём его лицо становится более суровым и неприступным. Злюсь на него, особенно за то, что он ничего не рассказывает. Грустно смотрю на мужа. Кажется, эта поездка съедает нас с мужем поедом. Одна Алёнка не унывает. Уже научилась постоять за себя. Улыбаюсь, вспоминая сегодняшний мелкий инцидент. Дочка находит радость во всем. Главное ее услада съесть шоколадку, перемазаться ею от пят до ушей. Я ее в этом счастье не ограничиваю. Когда-то не отнимало это шоколадное веселье и у старшей. Вот и сегодня Алёнчик вся вымазалась. Тебе не хватает хороших манер, одергивает ее Ната, бросая взгляд сверху вниз. Корону сними, а то с обью. Шипит младше, изображая руками лук со стрелами. Еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться от души. Вечером того же дня приезжает Демид. На этот раз его лицо искажено настолько, что он едва владеет эмоциями. За ужином натягивает фальшивую улыбку, громко смеётся, объявляет, что мы уезжаем через 4 дня. Краем глаза замечаю, как напряжённые плечи Олега расслабляются. Надо же, как тяжело ему меня видеть. Девчонки, прогуляемся к морю, весело щебечет Дем. И я его не узнаю. Слишком переигрывает. Даже Алёнушка смотрит на отца со страхом, чувствуя фальшь. Муж обнимает меня за талию, берёт дочь за руку. Идём к морю. Не оборачивайся, шепчет Дем. За нами следят. Шпионы? шепчет дочка. Ага, мальчок прикладывает палец к губам. Золотой, у меня для тебя очень плохие новости. Улыбайся. Сердце От страха падает в ноги, руки и губы дрожат. Так вот, как только мы приехали, я следил за девочками и Олегом. Зачем? Отказываюсь понимать мужа. Заметил, что твой Олег в голосе мужа сквозит ревность, ведет себя не как по пуле. В нем нет настоящей мягкости, нежности, которую испытывают к дочерям. Я сразу заподозрил, что что-то не так. Может, ты ошибаешься? Нет. Когда мужчина воспитывает дочь, Он становится популей. И сглатываю нервный ком. Я собрал материалы Олега и Наташи, сдал их на ДНК экспертизу. И губы нервно трясутся. Олег не является отцом Наташи, сто процентов из ста. Боже! Закрываю ладонью рот, чтобы не закричать. Мы должны вернуться и забрать ее немедленно. С ума сошла? Хочешь подставить и мою дочь? Шипит Дем. Прости. Из глаз бегут жгучие слёзы. Что нам делать?